Глава 4. Я стоял, рассматривал в полированной серебряной пластине совершенно незнакомое лицо. Молодое и красивое, мужественное, но вместе с тем и утонченное. С таким надо идти в актеры или фотомодели. Однако даже не это притягивало внимание. Больше всего на этой холеной физиономии выделялись глаза. Они были ярко-желтыми и будто бы слегка светились изнутри. Никогда раньше не встречал ничего подобного. «Ну ты чего замер, братец? Потом на себя полюбуешься?» — поторопила меня спутница. «Давай же, пошли!» И, какой еще братец? Это она мне сказала?» Апатично спросил я у самого себя. А потом в сознании вспышкой молнии сверкнула новая подсказка. «Веда Нора Дамастра вторая. Моя младшая сестренка, с которой мы... Стоп, стоп, стоп! Откуда это дерьмо всплывает в моей голове?» «Это же не мои воспоминания. Почему они со мной?» «Вздор какой-то! Так не бывает!» Схватившись за виски, я с силой надавил на них, надеясь прервать поток похмельного бреда. Но до одури нелепой реальность никак не желала распадаться. Скорее, напротив, она являлась все больше и больше мелких деталей, убеждая в собственной истинности. Ну, не бывают сны или алкогольный делирий такими правдоподобными. «Что, Рис, голова болит?» По-своему истолковала мой жест юной барышни. — А я ведь тебя предупреждала. Вино и ясность дурные соратники. Даже магистры высших ступеней не рискуют их объединять. А тебе-то уж и подавно такое сочетать опасно. Дева мягко, но настойчиво потащила меня к дверям, я побрел за ней, как послушный телок, все сильнее утопая в замешательстве. — Это что еще за средневековые имени Лепнина, резная деревянная мебель, масляные лампы и канделябры со свечами. Все казалось мне таким чужеродным и вместе с тем мучительно знакомым. Я абсолютно точно был здесь впервые. Однако откуда-то знал, что увижу за следующим поворотом коридоры. От этого неописуемого диссонанса моя голова разболелась еще сильнее. По пути нам попалась пара молодых служанок, одетых точно так же старомодно, как Веда, но не столь изысканно. И фасон у их платьев выглядел сильно проще, и ткани явно грубее и дешевле, да и украшений не наблюдалось. Моя сопровождающая нетерпящим возражений тоном приказала им следовать за нами, и те, глубоко поклонившись, покорно засеменили позади нас. Вскоре вся эта делегация затолкала меня в еще не остывшие купальни и усадила на каменную лавку. Там троица девушек принялась меня бессовестно раздевать. Когда прислужницы опустились передо мной на колени и стянули высокие сапоги, я еще не сопротивлялся. Но когда одна из них решительно взялась за завязки моих штанов, мне пришлось судорожно вцепиться в ее руки. «Мой экселленс, что с вами?» Невозмутимо захлопала она глазками. «Позвольте вас вымыть и переодеть. Действительно, рис, что на тебя нашло?» Ставил слово Веда. «Не помогаешь, так хоть не мешай». Видимо, я все еще пребывал в глубоком шоке от сюрреалистичности происходящего со мной, а потому безропотно сдался на милость девицам. Барышни раздели меня догола, подтащили громыхающую медную бадью, а затем в шесть рук самым унизительнейшим образом выскоблили каждый сантиметр моего тела. Причем Веда от служанок не отставала и принимала в моем купании самое активное участие. Ей-богу, даже мама в детстве меня так тщательно не мыла. Одна из подборниц гигиены куда-то убежала, когда моя кожа уже поскрипывала от чистоты. Вернулась она примерно через минуту, неся целый ворох полотенец и сменного белья. В процессе одевания я ощутил себя малышом из младшей группы детского сада. Впрочем, что-то в этом всем определенно было. Ведь пока меня скребли, поливали водой, обтирали и заботливо заматывали в безразмерную рубашку, больше похожую на ночнушку, я погрузился в полноценный медитативный транс. Я словно вживую услышал голос своего нанимателя, представившегося мне как Эрис Ваар. «Предлагаю новую жизнь, о которой ты так мечтал». Так неужто его высказывание несло в себе настолько буквальный смысл? «Но как?» И каким бы закоренелым скептиком я ни был... А с сухими фактами не поспоришь допустим архаичное окружение я бы еще мог как нибудь объяснить но вот чужие воспоминания то и дело всплывающее в моей голове разумному толкованию не поддавались добавить к этому девушку в которой я признал сестру коею александра горюнова никогда не было незнакомое тело красавчика чьими желтыми глазами яныне смотрю на мир и непривычный язык который я не только совершенно спокойно воспринимаю на слух но и говорю будто на родном «Что в итоге получается?» «Да какая-то мистика!» «Рис, ты в порядке?» Тронула меня за руку Веда. «Ты какой-то слишком странный сегодня». «Я... да, все хорошо. Спасибо тебе за заботу», выдавил я. Кажется, моя реплика барышню удивила. Но при служанках она говорить ничего не стала. Еще несколько минут у девиц ушло на то, чтобы меня облачить да причесать. И только после этого сестрица... Боже!» Да чего ж непривычно произносить это слово? В общем, сестрица подхватила меня под руку и повела на второй этаж отнюдь не маленького семейного поместья. «Только прошу, братец, не дерзи отцу», — инструктировала меня Веда. «Он и так злится на тебя за вчерашний кутеж. Пусть ты и отмечал свою девятнадцатую зиму, но надираться, как алдримский матрос, не следовало. Многоокий создатель не даст соврать. Когда я увидела, как тебя заносят в дом, подумала, что это тащит мертвеца». Начисто пропуская мимо ушей щебетания сопровождающий, я ковылял, как сам Намбула, ошалел озираясь, и едва не споткнулся, увидев напротив монументальной дубовой лестницы какой-то подобие алтаря. Сам по себе он ничем не был примечателен, но вот одна из фигурок, вырезанной из полированного камня с особым тщанием и искусностью, приковала мое внимание. Игнорируя возгласы юной барышни, я высвободился из ее нежных рук, сцапал статуэтку и прикипел к ней жадным взглядом. «Как странно. Ведь Ризант наверняка неоднократно ходил мимо этого мини-святилища. Почему же сейчас его память не спешит мне ничего подсказывать? Веда, ты можешь сказать, кто здесь изображен?» Повернулся я к сестре, демонстрируя каменную фигурку. «Ты чего, Риз? Совсем плох стал?» воззрелась на меня собеседница, как на умалишенного. «Это же Ваэрис, смеющийся бог. Покровитель торговли, хитрости и плутовства». От услышанного мои ноги подкосились, и я бахнулся на задницу, где стоял. Моя спутница кинулась поднимать меня с пола, что-то испуганно причитая, однако мне не удалось разобрать ни слова, поскольку биение собственного сердца оглушило меня. Никакой ошибки быть не может. Я узнал лицо на этой статуэтке. Ваэрис. эрис Неведомый ремесленник поразительно точно воспроизвел в своей скульптуре черты того странного типа, предложившего мне работу. Это что же получается? Я пил водку с самим богом обмана и защитником всех мошенников? Невзирая на все мои чудачества и неадекватное поведение, отец Ризанто откладывать воспитательную беседу не стал. И в конечном итоге меня все равно поставили в его кабинете, как провинившегося школяра. А Дион Нора Дамастра сверлил отпрыска суровым взглядом из-под опущенных бровей Глава этого дома оказался мужчиной средних лет, на вид не старше тридцати пяти. Однако чужая память услужливо подсунула мне информацию, что ему на самом деле почти пятьдесят. А молодо выглядит он благодаря тому, что является одним из озаренных, то есть магом. Вон те два крупных перстня на его пальцах как раз свидетельствовали о том, что аристократ имеет звание магистра второй ступени, что бы это ни значило. Резант наверняка ознал. Но разбираться в перипетии их неродного сознания оказалось то еще задачкой. «Как должен стоит приветствовать старшего?» Наконец прервал затянувшееся молчание Адион. На звук голоса этого человека мое новое тело отреагировало странно. Голова сама по себе втянулась в плечи, а глаза опустились к полу. Мне стоило немалых усилий подавить инстинктивное желание отвесить унизительно низкий поклон. Вместо этого я степенно кивнул мужчине как равному и четко произнес... «Ризант Нора Первый приветствует тебя, мой экселленс!» Голова рода еще больше нахмурился и воинственно выдвинул нижнюю челюсть. Впрочем, я сделал все в соответствии с этикетом, принятым у высших сословий, если верить багажу чужих воспоминаний. «Откуда в тебе столько смелости, сын? Злоупотребление ясностью совсем притупило твою тягу к жизни?» Несмотря на общий угрожающий смысл сказанного, в голосе Одиона прозвучали и оттенки тщательно запрятного одобрения. И нет, страха перед этим человеком уриза было «хоть отбавляй». Но загвоздка в том, что те вещи, которые я выуживал из памяти молодого аристократа, удивительно точно перекрикались с моим личным опытом. Почти половину из прожитых лет я провел на улице в компании всевозможных отбросов общества. Воры, братки, гопники, сидельцы со своими тюремными понятиями, беспредельщики и прочие отребья. Если якшаешься с подобной публикой, то прогибаться перед ним нельзя ни в коем случае. Иначе тебя быстро не заведут в ранг шестерок, из которых никогда уже не выбраться. И в этом аспекте аристократы очень походили на шпану из моего прошлого мира. А юноша по имени Рязант, чье тело я ныне занял, свой авторитет и так подмочил знатно. Выпивоха, трус, бездельник и вообще позор фамилии. Если я предпочту остаться таким же ничтожеством, то мне никогда не отмыть репутацию. Господи! Все еще не верю, что всерьез об этом рассуждаю. Но, блин, пора бы уже посмотреть фактом в лицо. Не дождавшись от меня ответа, Адиона дамастра порывисто вскочил на ноги и исполнил замысловатый фортель руками. Оба камня на его перстнях засветились, порождая небольшую энергетическую проекцию, а уже через мгновение на кончиках пальцев мужчины заплясали языки настоящего пламени. По идее, Рязант должен был испугаться такой демонстрации силы. Но Александр Горюнов видел подобное представления впервые, и у меня от этого зрелища челюсть отвалилась до самой груди. Так вот ты какая магия! «Приветствуй меня, как подобает! Или пеняй на себя!» Пророкотал глава рода, которому почему-то было важно добиться от сына не просто послушания, а рыболепного подчинения. «Ризант Нора Дамастра Первый приветствует тебя, мой экселленс!» прямо повторил я, изобразив точно такой же полупоклон, как и минутой ранее. И с внезапно слетела вся напускная враждебность. В складки на его переносице разгладились, а взгляд сделался спокойным и изучающим. «Не верю своим глазам. Неужели мой первенец к двадцатой весне отыскал собственную гордость?» — изрек маг, стряхивая с голой руки огонь и опускаясь обратно в кресло. «Скажем так, вчерашняя попойка мне на многое открыла глаза, отец!» Неумело подыграл я местной вычурной манере изъясняться. «Хм...» «Хочешь меня уверить, что ты свернул с пути саморазрушения?» Не скрывая скепсиса, хмыкнул мужчина. «Свежо предание довериться с трудом. Я безразлично пожал плечами, показывая, что не ставлю перед собой цели убеждать собеседника в чем-либо. И это, кажется, в очередной раз искренне удивило главу дома. Такие слова требуются доказывать поступками, а не пустым сотрясением воздуха, сын», продолжил давить старшая Дамастра. Я уже неоднократно становился жертвой твоих обещаний. И вчера, когда тебя бесчувственного снова принесли к порогу, мое терпение иссякло. К чему ты меня подталкиваешь, экселенс? Замер я в тревожном ожидании. Тебе предстоит обелить свое имя, Ризант. Не стал Адион долго кружить вокруг да около. И способ я вижу только один. Это служба на благо патриархии. Магистр вперился в меня тяжелым взглядом, который буквально говорил мне. Ну, и что ты на это скажешь? И я лихорадочно копался в ворохе воспоминаний молодого аристократа, по крупицам собирая информацию для ответа. «Так, так, так, Южная Патриархия – это у нас местное государство, одна из многих разрозненных держав, населенных людьми». Эх, откуда в моей голове взялся такой акцент именно на людях? Кем же я еще быть? Ай, тьфу, потом разберусь, не отвлекаться!» Шестерзенки в черепушке скрипели так натужно, что в какой-то миг даже Адиона Дамастра не выдержал и принялся нервно постукивать пальцами по лакированной столешнице. А я, наконец, пришел к определенному выводу. Правда, совсем неутешительному. «Ты хочешь отправить меня на войну, отец?» — подбавил я горечи в свой тон, рассчитывая этим пронять собеседника. «Именно, Рязант!» — непреклонно кивнул тот, не клюнув на мою уловку. «Только так я могу быть уверен, что ты действительно повзрослеешь». «Или сгинешь, не справившись с тяготами ратной жизни?» «Поверь, лить слезы по тебе в таком случае никто не станет». «Кроме веды», — подумал я, с неприязнью отмечая, что старший Адамастра по большей части прав. По крайней мере, в сознании парня я вот так с ходу не сыскал возражений на эту, до обидного откровенную фразу. «Дерьмище! Что ж за фрукт этот рис, что его даже родной папаша собирается удавить? Пусть и опосредованно, а не собственными руками...» «У меня будет время на подготовку?» Закинул я новую удочку, проверяя степень решимости главы. «Даже не пытайся оттягивать неизбежное!» Раскусил меня мужчина. «Это окончательное решение, и оно не изменится. Ни через седмицу, ни через целую луну. У меня больше не осталось к тебе жалости». «Но мне действительно нужно многому выучиться!» Порывисто выкрикнул я. «У меня нет ни малейшего понятия о военном искусстве!» Если я не постигну хотя бы азы, то бестолково погибну». «Опыт лучший наставник», — безжалостно парировал Одион. «Мой эксцелленс, я не прошу многого». Мне пришлось унизительно прогнуть поясницу, чтобы придать своей просьбе больше искренности. «Я не смею отказываться от твоего повеления, и у меня нет умысла тянуть время. Я всего лишь хочу повысить свои шансы на выживание. Клянусь тебе, что ни капли вина не побывает на моем языке, покуда идет моя подготовка». «Сегодня ты, на удивление, красноречив, Рязант», — подозрительно сощурился мак. «Я не узнаю тебя. Или ты снова засыпал за века щепотку ясности? Мой разум свободен от всякого дурмана», — категорично рубанул я ладонью по воздуху. «Разве что вчерашний хмель еще бродит где-то во мне». Моя финальная откровенность, кажется, сумела немного растопить черство и сердце аристократа и развеять его недоверие. Он даже изобразил нечто похожее на кривую ухмылку. — Я ничего не стану обещать тебе, — произнес собеседник. — И уж тем более ты не получишь от меня даже ломаного медика. Несколько лет ты где-то находил деньги на выпивку и дорогостоящие зелья для озаренных. А ты ищешь их и на сей раз, если они вправду тебе так нужны. Я все сказал, ступай. Развернувшись на пятках, я выскочил из личного кабинета Одиона. Фух, кажется, я справился. Как минимум меня не вышвырнут из безопасного убежища немедленно. А там, кто знает, может быть, голова смягчится, увидев, что сын его изменился. Ведь он, то есть я, теперь совсем другой человек. И уж таких загулов, как настоящий Рязант, устраивать точно не стану. Уже подойдя к лестнице, я вдруг поймал себя на мысли, что начинаю привыкать к своему новому телу и имени. Ну а чё? Кто еще может похвастаться тем, что выполняет работу для настоящего бога? Вот бы мои старые приятели с района удивились».